Розалита вышла ему навстречу. Хайл, Роланд. Долгих дней и приятных ночей. Он кивнул. И тебе в два раза больше. Как я поняла, ты хочешь попросить некоторых из нас побросать тарелки волков, когда они придут в калью. Кто тебе это сказал? Ну, нашептала одна маленькая птичка. Понятно. И что ты скажешь, если я попрошу? В усмешке она оскорила зубы. Ничего в жизни не доставит мне большего удовольствия. Зубы исчезли, усмешка сменилась улыбкой. Хотя мы вдвоем тоже могли бы получить удовольствие, не дожидаясь прихода волков. Видишь мой маленький домик, Роланд? Ага, и ты снова разотрешь меня этим волшебным маслом? А тебя надо растереть? Ага. Растереть сильно или мягко? Я слышал, что именно сочетание первого и второго дает наилучший эффект. Она обдумала его слова, рассмеялась и взяла за руку Пошли, пока солнце светит, а этот маленький уголок мира спит Он с готовностью пошел и отдал должное секретному роднику, обрамленному сладким мхом, который она ему показала